Глава шестнадцатая. Помни, я рядом. Кэрин. «Просто великолепно!» Вздыхала за моей спиной Нирина, смотря с восхищением во взгляде. «Ну что ты молчишь? Я так старалась. Скажи хоть что-нибудь, пожалуйста». Я не могла выдавить из себя ни слова. Язык онемел. Не получалось оторвать глаз от своего зеркального отражения. Или не своего, потому что та, столь обворожительная леди, которая смотрела на меня, не была похожа на прежнюю Кэрин Атару. Сестра огневика постаралась на славу. Она попросила не подглядывать, пока колдует надо мной, и я не стала спорить. Около получаса простояла неподвижно, чувствуя себя куклой. Мне делали прическу, наносили макияж и помогали надеть платье. Когда я взглянул на себя в зеркало, то не сразу поверила, что столь разительное изменение возможно. «Мы затмим всех!» — довольно просияла Нерина. «Будь собой, наплюй на всех, мы королевы этого бала!» — улыбнулась она. Благодарно сжав ладонь синеглазки, я снова перевела взгляд на свое отражение. На меня смотрела стройная девушка с глазами цвета самого синего моря. Ее волосы были аккуратно уложены крупными локонами и закреплены по бокам небольшими заколками с камнями в цвет глаз. Пушистые ресницы стали длиннее за счет косметики, губы чувственнее. Но не это заставляло мое сердце биться чаще. Платье. Такого платья я никогда и нигде не видела. Хотя, что я вообще видела в этой жизни? Правильно, мало чего. Я не жалуюсь ни в коем случае. Просто размышления и без каких-либо претензий. Платье темно-синего цвета плотно обтягивало фигуру, выгодно подчеркивая мои формы. По талии и бедрам шли просвечивающиеся вставки, выставляя на показ некоторые участки моего тела. Спина была почти открыта, лишь тоненькая нить перекрещивалась на лопатках, чтобы затянуть лиф столь дивного творения. Длина чуть выше колен и в дополнение туфли на высоком каблуке. «Будет жарко», — Сияло ярче солнца подруга, крутясь рядом со мной и поправляя прическу. К слову, ее образ ничем не уступал моему. Наряд цвета грозового неба — та же длина, как у меня, подобные туфли. Ее образ получился чуть откровеннее, но это не выглядело пошло. Смело, да, но не пошло в характере этой девушки. «Не дрожи», — хихикнула воздушница. «Пусть они дрожат, поверь». Этот вечер они запомнят надолго. Ты, главное, будь с собой и полагайся на свою интуицию. Не удивлюсь, если парни встанут в очередь, чтобы получить от тебя танец. «Да брось!» — отмахнулась я. «Не горю желанием ни с кем из них танцевать. Ты как мой брат!» — хихикнула Нерина, моментально стирая улыбку с моего лица. «Тот тоже не любитель танцев, но прийти всё же обещал». «Мне всё равно!» — фыркнула я. «Запретить ему никто не может, так что пусть просто держится от меня подальше». «Ну, — хитро улыбнулась воздушница, — этого никто не в силах гарантировать. Не удивлюсь, если подойдёт к нам». «И зачем это?» — возмутилась я. «Да кто его знает?» — девушка развела в стороны руки. «Идём?» — спросила я, желая перевести тему разговора, только бы не обсуждать кореглазово нахала, у которого самомнение граничилось чем-то неописуемым. «Нам нужно немного опоздать», — важно заявила Нерина. Конечно же, я поняла, с какой целью запланировано наше опоздание и не возражала против этого. Почему бы и нет? Было, конечно, немного волнительно, не привыкла я к такому, но хотелось всё же испытать всю гамму эмоций. Поболтав о всякой ерунде, чтобы убить время, воздушница открыла портал, и, послав самую очаровательную улыбку, поманила меня к себе. Не раздумывая, встала рядом с ней. Секунда, наш одновременный шаг, и вот мы стоим у центральных дверей украшенного помещения. Льющаяся музыка, приглушенный свет, магические светляки по стенам и потолку. Наше появление заметили сразу. Те, кто находился ближе всех, замерли, не стесняясь, разглядывая нас. На лицах парней читался интерес, в то время как девушки злобно щурились, распространяя по залу волны зависти и негатива. На секунду захотелось захохотать в голос. «Скорее всего, нервная у меня, не иначе». «Спину», — шепнула мне подруга, медленно шагая рядом, плавной походкой от бедра. «Держи ровно спину и подбородок повыше. Пусть знают, что ты в тысячу раз лучше, чем они». Я дико волновалась, но старалась выглядеть невозмутимо. Мы неспешно продвигались сквозь танцующую толпу, которая при виде нас расступалась в разные стороны, освобождая проход. С лица Нерины не сходила легкая улыбка, которая для всех говорила, что она приветлива, но подходить к ней все же не стоит. Кэррин, мы с воздушницей обернулись. наблюдая того слезняка, которого я спасла, а потом нарвалась на гору проблем в лице Кинара Фейра. «Привет!» — расплылся в слащавой улыбке парень, нагло исследуя мое тело взглядом. «Чего тебе?» — спросила я, не желая вести с этим трусом беседу, ведь он бросил меня на растерзание огневика и его прихвостнем. «Хотел сказать спасибо!» — он протянул руку, приглашая на танец, но я не ответила, так и продолжая стоять. «Не за что!» — хмыкнула я, отбрасывая волосы за спину. Не желая находиться рядом с этим типом, я повернулась и, подхватив Нирину под локоток, пошла дальше, оставляя за спиной недовольного адепта, который надеялся непонятно на что. «Это...» «Это тот, кого я спасла из лаптово его брата, а он бросил меня и убежал, оставляя одну отбиваться», — выплела я гневно. «Ничего удивительного!» — пожала плечами Нирина. Здесь каждый первый такой. Когда дело пахнет жареным, то никто не будет вступаться за другого». «Но ты же вступилась?» — посмотрела я на неё. «Честно?» — вздохнула подруга. «Будь на твоём месте другая, я бы не стала лезть к Эрин. Никогда не вмешивалась в игры брата, но мимо тебя пройти не смогла», — улыбнулась подруга, переводя взгляд за мою спину. «Готова?» — заговорчески шепнула она. «К чему?» удивилась я, внутренне собираясь. «К тому, чтобы быть собой, подруга!» «Ты меня пугаешь!» Я попыталась обернуться, но Неррина попросила этого не делать. «Нерри, кто там?» — потребовала ответа, чувствуя, как кожа покрывается мурашками от чьего-то пристального взгляда. «Братец, подруга! Мой братец идёт!» — воздушница хихикнула. а потом сунула мне в руку напиток, взятый с подноса, пробегающего мимо слуги. Помни, я рядом.